Просить о помощи – это нормально. Взаимодействовать с разными людьми, общаться, помогать друг другу – это неотъемлемая часть жизни. На этом строится наш мир. Почему для некоторых попросить о помощи или поддержке очень трудно, практически невозможно? Вроде бы несложная задача попросить другого о чем-то для себя. Попросить выслушать, когда есть переживания. Попросить маму не задавать личных вопросов попросить друга встретить поздно вечером с работы. Из-за отсутствия навыка обращаться с просьбой к другим накапливаются неприятные чувства, которые томятся внутри, а потом приобретают форму претензий и упреков. «Ты не можешь меня выслушать», «Ты вечно лезешь со своими вопросами», «Ты обо мне не заботишься» и так далее. Невозможность попросить о помощи может иметь разные причины. Если родители не обращали внимания на нужды ребенка, еще хуже, если вы смеивали или унижали, вырабатывается защитная реакция. «Сам справлюсь, не буду просить больше никогда о помощи». Со временем наступает отчужденность, замкнутость и недоверие к людям. И это мешает строить близкие отношения. Часто люди боятся попросить, так как ожидают отказа. Это болезненно сказывается на самооценке. Страх услышать, что ты несостоятельный или не способен на поступки в ответ на просьбу преждевременно вызывает внутри чувство вины. Спроси у себя, считаю ли я обращение с просьбой обычным делом? Или должно произойти нечто экстраординарное, чтобы я это сделала? Трудно просить любого человека или только близких? Какая причина вынуждает не обращаться к человеку с просьбой? Может быть, это нежелание быть должной? Если я попрошу о чем-то и получу помощь, значит, придется отдавать долг. Думаю, это уместно, если речь идет о денежном долге. Все остальное – ложные стереотипы, если это не было оговорено заранее. Действительно, к тебе могут тоже обращаться за помощью люди, которые помогли тебе раньше, но ты имеешь право отказать если для тебя это сложно. А для этого нужно уверенно говорить «нет», без лишних оправданий и чувства вины. С другой стороны, вспомни, что ты чувствуешь, когда помогаешь другим людям и видишь их благодарные лица. Скорее всего, тебе приятно быть им полезной. Тогда не лишай других возможности помочь тебе и испытать подобные ощущения. Когда страх просить о помощи связан с признанием своей слабости, необходимо понять, что испытывать время от времени слабость – это нормально. Ни один человек не самодостаточен. Еще одна причина – это проекция своих чувств на других людей. Если тебе сложно выполнять просьбы других, но ты не можешь им отказать, будет возникать ощущение, что и они не хотят тебе помогать но вынуждены это делать. Это всего лишь твои фантазии, основанные на твоем восприятии. Человеку в роли спасателя очень трудно обращаться за помощью к другим. Часто его просьбу не воспринимают всерьез. Все привыкли, что он сам всем помогает, значит, способен справиться самостоятельно со своими трудностями. В этом случае нужно отказаться от роли спасателя и быть убедительной в своих просьбах. Эти отношения будут основаны на равенстве, а не на привычке пользоваться твоими услугами. А еще нам свойственна удивительная особенность стучаться в закрытую дверь по меткому определению моей подруги. Когда я жаловалась на очередной отказ в помощи близкого мне человека, она сказала, «Ты же заранее знаешь, что он тебе не может этого дать. Не потому, что не хочет, а просто не умеет». Зачем ты каждый раз стучишь в его дверь, если рядом есть другие? Зачем ранишь сама себя таким образом? И действительно, зачем? Я сама отношусь к числу самодостаточных женщин, которые все умеют, и даже сейчас, обращаясь за помощью, замечаю, как мне порой бывает непросто. На одном из первых моих обучающих психологических семинаров участница нашей группы пожаловалась, что не умеет просить естественно, принимать помощь. Мастер предложил ей эксперимент. Нужно было подойти к каждому участнику группы и попросить его о чем-либо. Вся группа, затаив дыхание, наблюдала за процессом. Мы слышали, как дрожит ее голос от неуверенности, видели, как краснеет лицо от стыда. С ней были бережные участники группы и охотно откликались на ее просьбы. Мысленно, вместе с ней... Я подходила к каждому и представляла, как бы звучала моя просьба. Испытала невероятное сопротивление, даже когда это проделала внутри себя. Так что со временем мне тоже пришлось тренировать это умение. Легче просить о помощи незнакомых людей. Не страшно, если откажут. Вот с этого я и рекомендую начинать всем моим клиенткам и даю разные задания. Одно из них попросить продавца взвесить 333 грамма любого продукта – крупа, орехи, творог и прочее – и понаблюдать за своими чувствами и ощущениями. Немногим удавалось справиться с этим заданием. Одна молодая женщина прислала мне фотоотчет и голосовое сообщение. Она смеялась, делясь своими эмоциями, радовалась, как ребенок. Сказала, что сначала было напряжение, а потом и продавца втянула в эту затею. Было забавно и совсем не страшно. Знакомая делилась впечатлением от задания, которое получила на одном из тренингов. Обратиться с такой просьбой к людям, чтобы точно получить отказ. Прекрасное задание, которое помогает научиться относиться к отказам спокойно. И вот она пришла в кофейню и попросила у молодой женщины попробовать кофе, который та только что взяла из рук бариста. Женщина не удивилась. Отдала ей свой стаканчик с кофе, а себе купила другой. Так бывает, что людям, Выполнить твою просьбу не составляет ни малейшего труда. И уж точно, они не видят в этом никакой странности. Учись обращаться к людям с просьбами. Нажать кнопку лифта, придержать дверь, подсказать маршрут, снять тяжелый чемодан с ленты транспортера или донести до подъезда сумку. Учись с легкостью принимать помощь без ощущения неловкости и чувства долга. Если в настоящий момент тебе не нужна помощь, а человек ее предлагает. «Скажи, мне очень приятно, что вы хотите помочь. Сейчас в этом нет необходимости, но в следующий раз я обязательно воспользуюсь вашим предложением».